Тепло, жарко, холодно. Стол у Софы был знатный, солидный. Как говорится, в лучших традициях. От деда в наследство достался. Настоящий дуб, массивные ножки. Еще и стулья с высокими спинками подстать для больших застолий. На такой накрыть — три дня готовить. Но женщины как-то справились. Чего-то нарезали, что-то покрошили — Наставили вазочек и плошек с маринадами, соленьями и прочими немудренными яствами. Картошку в центр, рядом батарея бутылок. Пусть стоят. Мясо прямо со сковородки разложили по нарядным тарелкам. Красота! Мужики, вернувшись, оценили мгновенно. С заблестевшими от такой красоты глазами быстренько расселись по местам. «Ты глянь, Энгельс, есть ведь женщины в русских селениях, простите за банальность!» «С такими хоть в огонь, хоть в воду! Они и там накормят до да отвалу!» Ленчик был счастлив в этом доме, рядом с предметом своих мечтаний и не скрывал этого. Соня, поначалу немного оторопев от такого напора, быстро освоилась, встрепенулась, повеселела и необычайно похорошела. Агата переводила взгляд с Ленчика на Соню и радовалась, что прямо сейчас у них на глазах зарождаются новые отношения. Может быть, любовь. Будь Соня не так занята, она бы тоже посматривала и тоже кое-что примечала. Марк и Агата почти не разговаривали друг с другом. Старательно не встречались взглядом, сосредоточенно жевали, глядя в тарелки. Марк выглядел усталым. Агата тоже была какой-то вялой. В другое время Соня увидела бы в этом некую закономерность, но все ее внимание оттягивал на себя неугомонный Ленчик, «А почему Энгельс?» — спросила она у своего гиперактивного гостя. «Да потому что Марк...» С… «Что получилось?» «Правильно, Маркс!» «И потому Энгельс...» «И потому Энгельс...» «На Маркса не тянул, бородой не вышел!» Сонечка засмеялась, бюст дрогнул. Ленчик смотрел любовно. Может, все не так плохо в ее жизни? Через час похватились, что Игорек затих в детской. Соня вскочила, но ленчик пошел сам. Он весь день играл с мальчиком и уже считал себя его покровителем. Он заглянул в дверь и, приложив палец к губам, поманил остальных. Игорек сидел в куче игрушек, прижимая к себе большую пожарную машину и крепко спал, свесив буйную головушку. Соня снова сунулась, но ленчик опять мягко отстранил ее. Аккуратно поднял малыша и перенес на кровать. Агата скосила глаза на Соню и подумала, что если бы в этот момент товарищ подполковник видел, как та на него смотрит, то сделал бы предложение руки и сердца прямо тут, как говорится, не отходя от кассы. Время было уже позднее, и Марк собрался уезжать. Агата решила, что ночевать поедет к себе. Хочется, не хочется, но мешать людям строить светлое будущее — свинство. Она хотела уехать с Марком, Но он выторщил на нее глаза. Следом за ним возмутилась Соня. Агата сопротивлялась. Все решил трубный глаз подполковника. Ночевать она останется здесь, под его личной охраной. Соня закашлялась. Рыков и глазом не моргнул. «Я останусь в гостиной на этом милом диванчике. Если, конечно, наша хозяйка не возражает». Хозяйка возражать не посмела. Прав народ. Против лома нет приема. Игорька Соня забрала к себе, а гостью снова уложила в детской. Агата уснула, как только голова прикоснулась к подушке. Но среди ночи проснулась и испугалась, что кричала во сне. Но вокруг было тихо. Или нет. Из кухни доносились голоса, приглушенный смех. Воркуют. Сон был мерзкий. Олег тащил ее по снегу возле дачи курца. Потом стал заваливать грязной землей и приминать, топая прямо по животу и лицу своей жертвы. Агата во сне ощущала на лице тяжелый башмак, давящий и ломающий ей кости. Было ужасно больно. Грязь забивала ноздри, становилось все невозможнее дышать. Она пыталась вылезти, рвалась изо всех сил, но не могла пошевелиться. А Олег все втаптывал ее в грязь. Заснуть уже не получилось. Хотелось пить. Но пойти на кухню было нельзя. Надо дотерпеть до утра и поехать к себе. Агата представила, какая работа ее ждет и вздохнула. Хотя уборка — это полбеды. Глаза боятся, а руки делают. Хуже, что все. От вилки до подушек надо покупать заново. Хорошо, что на работу только через два дня. Итак, работа. И что же у нас с ней? А то уже ничего хорошего. Надо искать другую. На старой оставаться нельзя никак. Там Марк. А Марк не должен быть рядом. Он муж Нины, ее сестры. В этом месте надо поставить точку. Она приедет домой, запрет дверь на все четыре замка, станет убирать грязь и думать. Теперь Олег. С появлением подмоги в лице умницы подполковника — В этом деле забрежил свет в конце туннеля. А вдруг нет? Может, Олег хитрее и страшнее? Как все это вообще могло с ней случиться? Нет, стоп. Об этом она уже думала, передумала и ни шиша не надумала. Хватит сыпать соль на эту рваную рану. Давно решено, что виновата во всем она сама. Хоть пособие пиши. Как выйти замуж с широко закрытыми глазами? Марк. «Стоп, стоп, стоп!» Агата промаялась до утра. Встала рано и тихонько, чтобы никого не будить, оделась. Осталось улизнуть по-английски. Она уже надевала куртку, когда в проеме двери вдруг увидела Ленчика. В майке, открывающей массивное пустцо и веселеньких распашонках. Традиция у них такая, что ли? Привалясь к косяку, он попивал кофеек и с интересом наблюдал Агатины манипуляции. «И чего это вам, девкам, в такую рань не спится? Мне ж кручинушка какая спать почевать не дает, А ли нужда змея подколодная из дому гонит?» Агата вздохнула. Ну, прямо куд баюн нашей эпохи. «Леонид, поймите, у меня дома разгром и... кошка». «Натюрморт! Кошка в разгроме!» Агата молча смотрела. Ленчик почесал пузо. Агата, не переживайте. Мы спасем и Разгром, и Кошку, и вас. Но для этого нужно выполнять мои команды и ни в коем случае не проявлять никакой инициативы. Вот прямо никакой. Никакусенькой. Ваши хаотичные, непродуманные, нелогичные действия могут иметь непредсказуемые последствия и затруднить работу профессионалам. Ферштейн!» Гитлер капут. Мрачно ответствовала Агата: Вот ты, славненько! А теперь давайте пройдем на кухню, и пока все спят, побеседуем. У меня к вам есть несколько вопросов. Агата разделась и поплелась на кухню. Ленчик зашел уже в свитере и джинсах. Это был другой человек. У него было жесткое лицо и холодный цепкий взгляд. Агата оробела. расскажите все с самого начала. Итак. Через два часа на кухню стали подтягиваться проснувшиеся хозяева. Соня вышла в розовой маечке с приспущенным плечом, очень свежая и душистая. Следом вбежал Игорек и сходу залез Ленчику на колени. «Дядя Леня, как ты думаешь, у пожарной машины 10 скоростей или 100? Ты уже завтракал? Я тебе отдам вторую котлету, хочешь? У меня их три. Ты умеешь играть в Майнкрафт?» У мамы в телефоне есть еще прыгуши. Я вчера... Стоп, раз-два. Давай сначала пойдем умоемся, а потом я отвечу на все вопросы разом и по отдельности. Договорились, сэр Гарри? Сэр Гарри с готовностью кивнул и опрометью кинулся в ванную. Вот кто рад выполнять любые команды, лишь бы этот большой добрый дядя не уходил. Агата с Соней переглянулись. Звонок в дверь заставил их вздрогнуть. Соня пошла открывать. Агата приложила руки к вдруг ставшему горячим лицу. «Это Марк?» Приехала Руфа. Оказывается, все забыли, что сегодня в час Игорек должен быть на новогоднем представлении в океанариуме. Руфа зашла на кухню и громко оценила обстановку. «У тебя гости? Уже с утра или еще с вечера?» спросила она, приподняв брови. «Так ведь кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». «Разрешите представиться, Леонид?» Ленчик протиснулся мимо Руфы и, развернувшись к ней лицом, стукнул пятками в носках. Руфа посмотрела на эти носки. «Военный! Подполковник Рыков!» Руфа прижала руки к груди и крикнула. «Соня, это же спаситель нашего мальчика!» «Мама, не кричи, испугаешь!» «Что ты говоришь?» Как такой человек может упасть на испуги? Соня, где твоя благодарность? Как ты встречаешь гостя? Что у тебя на столе? Почему ты не позвонила? Я бы привезла лучшее блюдо. Агата, уже открывшая рот, чтобы назвать себя, опешила от столь бурных эмоций. Но Ленчик и тут оказался на высоте. Уважаемая Руфина Исааковна, позвольте вас уверить, что прием прошел на высочайшем уровне. Все, и меню, и обслуживание было выше всяких похвал. «Ваша дочь София — лучший образец хозяйки дома. Мы все в полном восторге!» Соня хихикнула, но Ленчик смотрел чрезвычайно серьезно. Довольная Руфа пожала Ленчику руку и изрекла, «Наш дом, безусловно, всегда открыт для вас». «Ух, мама, ну теперь можно тебе представить Агату?» Агата улыбнулась. Руфа улыбнулась в ответ. Женщины стояли рядом, и Соня, засмеявшись, заметила, что они в самом деле немного похожи. Ленчик тоже обратил на это внимание, но его удивило другое. Агата не засмеялась вместе со всеми. Наоборот, слова Сони ее как будто рассердили. Она отвернулась и стала убирать со стола. «Девочка, где ты взяла такую косу? Это же не коса, а непосильная ноша для мужских сердец. Если ты не замужем, то не торопись. Мы найдем того, кто к такой косе приложит таки приличный капитал». Агату спасла Соня. «Мама, отстань от Агаты. Лучше одевай Игоря, уже половина двенадцатого». Женщины еще минут двадцать суетились и толпились в прихожей. А Ленчик подумал, что сегодня же покопается в биографии славной девушки Агаты Вечер. Что-то с ней не так. Зазвонил телефон. Марк спросил, есть ли новости по розыску Олега Махова. Ленчик прикрыл трубку рукой и тихо ответил, что ребята отзванивались час назад. Роют, будут докладывать по ситуации. «Энгельс, ты в данный момент где кровь проливаешь?» «Какой Калининград? Там что, кто-то работает?» «Значит так, я еду в управление. Подруливай ко мне, часа через два поговорим». Девушкам приказано сидеть смирно и не баловаться. «Послушают, куда им деваться?» «Кстати, твоя дивная Рапунцель утром чуть было не свалила к себе домой». «Говорит, у нее там разгром и кошка». «Ты разберись, домой ей пока нельзя». «Пусть муженек ее поищет, понервничает» а вось засветится неподалеку. Все, бывай, не кашлей. Подполковник Рыков быстро собрался и уехал, обещав вернуться.